Глава девятая. Хвастунья. У моего папы миллионы золотых монет, объяснила Нинон. Вы все тут нищие. Если говорить о деньгах, то мы не можем похвастаться миллионными накоплений, тихо сказала Куки. Но у нас большая семья. Мы любим друг друга. «Я ем только в лучших ресторанах», — объявила Нинон. «У нас готовит мама Муля», — продолжила Куки. «Очень вкусно». «Что вы с родителями по вечерам делаете?» Неожиданно полюбопытствовала мафия. Нинон удивилась. «Тебе зачем?» «Просто интересно», — призналась Пагль. «Не имею богатых друзей. Любопытно». Как они живут?» «Папа сутками на работе. Мама ездит по разным деревням, покупает все самое лучшее», — ответила Нинон. «А ты одна в пятиэтажном доме?» — испугалась Соня. «Бедняжка». «У меня домработницы, шофер!» — фыркнула Нинон. Подруги уже появились. в мобсхаусе по вечерам играют в лото», — улыбнулась Мафи. «Поют хором, читают вслух книги». «Марсия редко куда-то уезжает. Феня занимается написанием книг и летописи в своем кабинете, но туда всегда можно зайти. Знаешь...» Если предложишь мне десять тысяч монеток, никогда не поменяю наш коттедж на огромное здание и не стану с тобой дружить». «Да?» — заморгала Нинон. «А за двадцать, тридцать, сорок тысяч неужели не бросишь свой убогий домик?» «Нет», — отрезала мафия даже за все деньги прекрасной долины и мира людей не уйду от своей семьи. Любовь нельзя купить, любовь нельзя продать, и не в деньгах счастье. Жозефина, вкрадчиво произнесла Нинон, мой папа даст тебе сто тысяч монеток. Жози, переезжай к нам жить. «Откажись от всех нищебродов, с которыми сейчас дело имеешь!» У Жози на секунду перехватило дыхание. «Сто тысяч! Сколько всего можно купить? Сколько мороженого съесть?» «Ага!» — радостно завопила Нинон. «Смотрите, она сомневается!» «О, нет!» — воскликнула Катя. «Только не это!» Потом кошка бросилась к буфету, открыла дверь и скомандовала «Жози, Нинон, быстро прячьтесь!» «Сама туда лезь!» нагрубила ей маленькая лабрадориха. В комнате запахло сладким печеньем. И вот уж странность, этот запах оказался противным. В закрытое окно ударилось нечто темное. Рама распахнулась, жози обомлела, в комнату ворвалась тьма непонятных летающих существ. Одни из них схватили Нинон, понесли к окну. Жози испугалась, что щенка сейчас уволокут невесть куда, и вцепилась в задние лапки одноклассницы. Потом кто-то схватил самую маленькую мопсиху за хвост. Через секунду Жози поняла, что ее и лабрадориху вытащили во двор, подняли в воздух. Она попыталась отпустить ноги Нинон, но разноцветные когти словно прилипли к шерсти. В памяти Жози вдруг всплыли слова из сказки, которую детям читают в мире людей. «Несет меня леса, затемные леса! За быстрые реки, за высокие горы. — Кот и дрозд, спасите меня! — закричала мапсишка изо всех сил. И наступила темнота.